«Проводите». «Принято». Цветок осыпался, украсив траву лепестками и увял. «Мне подождать?» – нервно спросил крокодил. «Чего?» – удивился Аира. «К тебе посетитель, насколько я помню. «Ну это к нам посетитель». «Так какой у тебя индекс ответственности?» «Один к пяти миллиардам», – признался крокодил. Аира недоверчиво поднял брови. «Ты что же, анкету ногой заполнял?» «Как умел, так и заполнил». «Ну ты эмигрант», — Аира покачал головой. «Права получил, обязанностями подтерся?» «Меня никто не предупреждал, что это так важно. Надо было читать и спрашивать. Надо было не после пробы, а в первый же день на раз спросить информаторий. А что такое социальная ответственность? Как ее добывают? Какой в ней порог?» «В первый день», — сказал Крокодил, — «я был занят немножко другими проблемами». Раздвинулись ветки кустов, и на поляну вышел сопровождаемый уже знакомый крокодило женщиной Тимор Алк. Его волосы отросли, и салатная макушка сделалась густо-зеленой. На парне были обычные для Ра светлые шорты и свободная рубашка. На очень тонкой выделке с мельчайшими узорами на воротнике, рукавах и штанинах. Он выглядел как любимая кукла, однажды забытая под дождем, а потом отмытая, вычищенная, трижды расчесанная, одетая в лучшие лоскутки и умощенная благовониями. Что-то в нем было от исхудавшего домашнего мальчика, после дембеля, наконец-то побывавшего в заботливых материнских руках. Крокодил вдруг обрадовался так, как не радовался никому, наверное, с детского садика. Когда забирать его пришла не мама, как обычно, а отец, еще не уехавший ни в какую Америку, а просто живший отдельно. Крокодил так гордился перед воспитательницей и ребятами, особенно перед одним парнем, с которым они были соперники. «Привет!» – он шагнул навстречу зеленого и протянул руку. «Привет, зеленая поросль!» Губы Тимор Алка дрогнули. Он тоже обрадовался, кажется, при виде крокодила, но прошла почти секунда, прежде чем он позволил себе усмехнуться. «Рад тебя видеть», — сказал он крокодилу немного официально и перевел взгляд на Аиру. «Желаю здравствовать, консул». «Спасибо, что нашел время», — Аира кивнул. «Мы можем начинать или тебе понадобится пара минут, чтобы освоиться?» «Инструктор», — подумал крокодил, — «знакомая манера». «Один вопрос». Тиморалк снова посмотрел на крокодила. «К тебе, Андрей». «Ко мне?» «Кто ты на самом деле?» – спросил Тиморалк. Крокодил растерялся, потом с силой провел рукой по гладкому, выбритому накануне подбородку. «А ты... вот о чем?» «Я не сотрудник Аиры, если ты это имеешь в виду, а всего лишь мигрант. Собственно, я тот, за кого себя выдаю». И он замолчал, чувствуя, как испаряется радость. «Хорошо», — Айра кивнул. «А я совершенно случайно хотел начать наш разговор именно взаимных представлений. На самом деле я...» «Потому что дело, которое я хочу вам предложить, не терпит недоговорок. Начнем?» «Меня зовут Айри Кай, я консул РА. «Что это такое, отлично знает информаторий, а значит, и вы знаете». Крокодил нервно сглотнул. «Еще одно мое имя – Махайрот», – Продолжала Ира. «Моя нынешняя работа – стратегическая безопасность РА. С правом быть инструктором пробы, разумеется». Они сидели на траве у круглого озерца, как у круглого стола, будто послы враждующих стран с прямыми спинами, с настороженными взглядами. Аира улыбался. Тиморалк сидел непроницаемый, положив ладони на тонкую ткань своих шорт. «Мой полный послужной список изъят из общего доступа», — продолжала Аира. С фрагментами могу вас ознакомить, и если появится такая надобность. Сейчас я начинаю некий важный проект и позвал вас, чтобы обсудить возможность совместной работы. Пальцы тимор Аука чуть дрогнули, стискивая край ткани. «Очень важные работы», – вкратчу продолжала Ира. «Между нами либо возникнет доверие, и тогда мы преуспеем, либо не возникнет, и тогда мы отставим попытки». «Теперь я отвечу на любой вопрос любого из вас и обязуюсь отвечать честно». Тим Раук сплел пальцы. Он умел с собой, как выдержанный мальчик 16 лет, но не больше. «Да», — Аира повернул к нему голову. Тим Раук глубоко вздохнул. «Зачем я вам нужен, консул?» «В точку», — серьезно отозвался Аира. «Поздравляю, мне нужен не ты». Мне нужен метис полукровка, прошедший пробу с низким болевым порогом, обладающий рядом полезных для дела свойств. Если ты откажешься, это будет для меня ударом, но принуждать тебя я не буду.